Глава вторая. На спине гиганта. «Мы должны перемещаться с помощью разума. Для того, кто обуздал его, разум становится величайшим другом. Но для того, кто не сумел этого, разум будет оставаться величайшим врагом». Бхагават Гита. Есть такое выражение «разум сильнее обстоятельств», означающее преодоление каких-то трудностей. Его вполне можно применить к моему восстановлению после той аварии, о чем я рассказал в первой главе. Как правило, люди используют это выражение, не особо вдумываясь в его смысл. Оно подразумевает, что кто-то решил сделать что-то и не поддался расхожим мнениям или трудностям, препятствовавшим в достижении поставленной цели. Это требует усилия воли. Вероятно, вы полагаете, что способны в определенных обстоятельствах использовать эту способность ума вызывать изменения на физическом, ментальном или эмоциональном уровнях. Например, предположим, что в детстве вы боялись высоты, и вы с друзьями пошли в поход, а рядом с вашим лагерем было озеро со скалистыми берегами. Все другие развлекались от души, прыгая и ныряя с утеса в воду. Вы же спокойно плавали в озере, приятно холодившим кожу, пока кто-то, вероятно, один из ваших старших друзей или родных, не указал всем на то, что вы единственный, так и не совершили прыжок веры. И все, вплоть до самого младшего из вашей компании, принялись вас дразнить. В итоге вас выводят из себя их подзуживание и брызги воды вам в лицо, и вы выходите на берег и плететесь на скалистый утес. Солнце сжет вам плечи, ветер холодит кожу до мурашек, И вы стоите, моргая, когда вода с волос затекает в глаза. А ваш разум точно мечется в клетке и кричит «Ни за что!». Зубы у вас стучат так, что дрожит нижняя челюсть, и вы невольно отшагиваете назад от края утеса. Крики и свист ваших друзей усиливаются. Вы смотрите на них с высоты, и вдруг ваш главный мучитель превращается в вашего главного болельщика, и его «Ну давай!» воспринимается уже не как насмешка, а как мантра. У вас в крови бурлит адреналин, заставляя мошонку сжиматься, а колени дрожать от напряжения. Вы срываетесь с места и летите с утеса в пустоту. Вы всплываете, отплевываясь, и издаете победный клич, зная, что внутри вас произошла некая кардинальная перемена. Все сомнения, страхи и неопределенности остались позади. Они остались там, на утесе и испарились точно ваши следы. Все воображаемые ужасы рассеялись, и на их месте возникла новая, более позитивная реальность. Я привел этот типичный пример не случайно. В буквальном и переносном смысле многих людей удерживает что-то от того, чтобы достичь высот своего бытия, что-то такое, что не дает им испытать свободу и восторг от жизни, не скованный страхами или сомнениями. Я уверен, что в какой-то момент У вас в жизни была такая ситуация, когда вы сумели пересилить обстоятельства с помощью разума. Я испытал такое несколько раз, но ни один подобный случай не идет ни в какое сравнение с моим восстановлением после травмы, полученной в ходе соревнований по троеборью. Я всегда был заинтересован в преодолении себя, в улучшении, и меня завораживал потенциал человеческого разума и организма. И особенно меня занимало то, что бывает тогда, когда разум и тело действуют заодно. Конечно, я знал, что разум и тело связаны, но меня всегда волновал вопрос, кто играет главную роль, кто из них командует парадом. Суждено ли нам быть жертвами некоторых заболеваний и недугов тела и разума, потому что таковы наши гены? Должно ли наше самочувствие зависеть от капризов окружающей среды? Введение к изменению После того, как я испытал на себе силу совместной работы разума и тела, меня стало одолевать любопытство относительно других людей, переживших нечто подобное. Я знал, что многие бросали вызов традиционной медицинской мудрости и до меня, и мне хотелось изучить эту концепцию исцеления более полно. Мне не пришлось ждать слишком долго, чтобы найти подходящих людей для своего неформального исследования. Дин. Подмигнул и кивнул. Когда я впервые увидел Дина у себя в приемной, он улыбнулся мне и подмигнул. У него на лице были две опухоли размером с большой лимон. Одна под подбородком справа, а другая на лбу слева. Во время моего осмотра Дин объяснил, что у него была лейкемия. Я спросил его, какие препараты и терапии он применял, чтобы держать заболевание под контролем. «Никаких никогда», — ответил он. Я продолжал осмотр, пытаясь сфокусироваться на своих действиях, и мне хотелось задать ему десятки вопросов. Я сумел излечиться от травмы, но здесь картина была явной иной. Лейкемия, особенно миелоидный лейкоз в тяжелой форме, если ее не лечить, была изнурительным и болезненным заболеванием. Это была не травма, от которой тело могло восстановиться само со временем, вроде сломанной кости. Врачи, обследовавшие Дина, дали ему полгода жизни. И прямо тогда, как сказал мне Дин, он дал себе обещание увидеть, как его сын окончит школу. Этот жизненно важный момент произошел 25 лет назад. Теперь, улыбаясь мне через стол, Дин объявил, что через несколько месяцев собирается на школьный актовый день своего внука. Я слушал его в изумлении. После нашей первой встречи Дин заходил ко мне в офис еще пару раз и однажды, окончив очередное обследование, я все же спросил его, «Так как вам это удалось? Вы должны были умереть 24 года назад, но все еще живы, без лекарств, без операций, без терапии. В чем ваш секрет?» Дин широко улыбнулся, перегнулся ко мне через смотровую кушетку, указал себе на лоб и произнес, «Нужно просто принять решение». Он крепко пожал мне руку, повернулся к выходу и еще раз подмигнул. Шейла. Прошлое, как предпосылка и проклятие. Шейла страдала от множества изнурительных симптомов, включая тошноту, лихорадку, запор и сильную боль в области живота. Ей поставили диагноз «хронический дивертикулит» — воспалительный процесс в дивертикулах, маленьких полостях, образующихся из-за выпячивания стенки кишки. И хотя Шейле была назначена медикаментозная терапия, приступы случались все чаще, и боль только усиливалась. Однажды Шейла узнала о связи между нездоровыми эмоциями и физическими недугами, и это заставило ее взглянуть на свою жизнь под новым углом. Уже будучи взрослой женщиной старше 30 лет, Шейла считала себя жертвой детской травмы. Ее родители развелись, когда она была совсем юной. Ее воспитывала мать, которая много работала, и Шейла большую часть времени проводила одна. Она росла, лишенная многих материальных благ, которыми пользовались другие дети, и почти не участвовала во всевозможных мероприятиях со своими ровесниками, отчего чувствовала себя ущемленной. Когда Шейла решила присмотреться к своим эмоциям, ей пришлось признать, что их нельзя было назвать здоровыми. День за днем в течение 20 лет Она жила с негативными мыслями и высказываниями о своем тяжелом детстве и никогда не могла сделать чего-то достойного или приносящего ей удовлетворение. Она постоянно напоминала себе, что ее существование было пустым, что она никогда ничего не изменит, и за все неудачи в своей жизни надо винить родителей. Теперь же она осознала, что все эти годы ее мысли были полны причитаний, обвинений, оправданий и жалоб. Поскольку медикаментозная терапия не принесла устойчивого улучшения, Шейла стала рассматривать возможность того, что недомогания могли быть следствием ее недовольства своими родителями. Она вспомнила обо всех людях и ситуациях в своей жизни, которые заставляли ее думать и вести себя как жертва, и признала, что сама использовала этих людей и обстоятельства, чтобы оправдать свое нежелание как-то меняться. Постепенно, через постоянное внимание к себе и тренировку воли, Шейла сумела побороть прежние паттерны мышления и чувств, связанные с этими повторяющимися, вызывающими ощущения жертвы мыслями. Она смогла отказаться от той части своей личности, которая была связана с негативными мыслями о детстве, и простила своих родителей. У Шейлы больше не было причин для страданий, и она стала счастливым человеком. Ее самочувствие стало улучшаться, и через короткое время все физические симптомы, связанные с ее недомоганием, исчезли. Шейла излечилась от хронического недуга, но, что еще более важно, она также освободилась из темницы своей личности. В поисках сходства. Вот уже 7 лет я занимаюсь изучением таких случаев, когда люди переживают спонтанные ремиссии и излечиваются от серьезных заболеваний. Информация, собранная мной, а также истории, рассказанные этими людьми, поистине поразительны. Среди прочих можно отметить значительные клинические изменения при таких патологических состояниях, как доброкачественные и злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательных путей, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови варикозное расширение вен, заболевания щитовидной железы, проблемы с зубами и парадонтит, слабое зрение, мышечно-скелетные боли и редкие генетические расстройства, перед которыми медицина бессильна. Эти мужчины и женщины излечились после того, как им не смогли помочь ни традиционные, ни альтернативные методы. Каждый из этих людей сам излечил свое тело. Изучая эти примеры из практики в терапевтической перспективе, я не мог обнаружить никаких общих устойчивых поведенческих факторов, которые могли бы объяснить все эти выздоровления. Всевозможные терапевтические методы, которые они испробовали, воздействовали на патологию до некоторой степени, но не могли устранить полностью. Например, некоторые из этих людей проходили курсы лучевой и или химиотерапии, но опухоль не исчезала или уменьшалась ненадолго и возвращалась в скором времени. Другие подвергались обычным или экспериментальным хирургическим операциям, что несколько облегчало симптомы заболевания, но не решало проблемы полностью. Многие принимали лекарства по несколько лет, например, от высокого артериального давления, без значительных или продолжительных изменений. Некоторые пациенты принимали участие в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов, но и это им не помогало. Ни витамины, ни особые диеты не возвращали им здоровье. Кто-то сообщал, что голодание несколько облегчило симптомы, но не принесло устойчивого результата. Альтернативные методы терапии также были безуспешны. В некоторых случаях людям помогали снизить стресс психологические консультации, но их заболевания от этого не проходили. Многие из этих людей прекратили всякое лечение, когда поняли, что оно не приносит им пользы. Другие вообще не прибегали к медицинской или альтернативной помощи. Так что же эти в прошлом больные люди сделали такого, что привело их к выздоровлению? Проанализировав информацию, собранную в ходе множества интервью с такими людьми, Я стал подозревать, что с научной точки зрения эти спонтанные излечения являлись чем-то большим, нежели просто большой удачей. Если что-то случается единовременно, мы называем это случайностью. Если же такие же события случаются снова без очевидной причины, мы можем назвать это совпадением второй случайностью. Удивительным сочетанием двух событий, произошедших, казалось бы, по чистой случайности, однако словно бы имеющих причинно-следственную связь. Но если событие одного и того же типа происходит в третий, четвертый или даже пятый раз, мы должны исключить возможность случайного совпадения. Должно происходить что-то последовательное для возникновения таких повторяющихся событий. В свете таких повторений мы можем сделать вывод, что для всякого следствия должна иметься причина. Предположив, что здесь может иметься причинно-следственная связь, я задумался, если эффект, о котором мы здесь говорим, это спонтанное выздоровление, то что же было причиной физических изменений у всех этих людей? Я начал рассуждать, поскольку эти люди не могли приписать свое выздоровление какой-либо терапии, направленной на их тело, тогда, возможно, какой-то внутренний процесс в их разуме и мозге вызвало эти клинические изменения. Мог ли разум действительно обладать такой силой? Большинство врачей признают, что отношение пациента влияет на результат лечения. Могло ли быть так, что для этих людей излечение от болезни наступило единственно благодаря тому, что они изменили свой разум? Я также размышлял о том, существовало ли научно подтверждаемое соотношение между тем, что последовательно происходило в этих практических примерах и человеческим разумом. Если применить научный метод к оценке подобных случаев, сможем ли мы обнаружить некий процесс, имевший место в разуме человека и, следовательно, в самих тканях мозга, вызвавший эти излечения? И можем ли мы повторять этот процесс, достигая того же эффекта? Поможет ли изучение спонтанных излечений приоткрыть научные законы, которые могли бы объяснить отношения между разумом и телом. Заинтригованный знакомством со школой просветления Рамты, РСИ, и концепцией «разум сильнее обстоятельств», составлявшей основу ее учения, я взял эти вопросы за точку отсчета в моем деле изучения спонтанных ремиссий и излечений и их возможного отношения к работе разума. Я был предрасположен считать, что такая взаимосвязь существует, поскольку понимал, что это действительно вполне возможно чтобы разум мог излечить тело от любой патологии. На самом деле, часть людей, у которых я брал интервью за все эти годы, были студентами РСИ, и они знали из учебного курса, как излечить свое тело. Природа чудесного. В некоторых случаях мне было сложно принять реальность исцелений, однако такие случайности, совпадения, были известны в истории с глубокой древности. В прошлом подобные события обычно объясняли через религиозные верования той или иной культуры. Возьмем ли мы христианские рукописи, буддийские тексты, исламские священные писания, египетские дощечки с надписями или иудейские свитки? Во всех цивилизованных культурах верили в спонтанное восстановление здоровья и сообщали о таких случаях. Во все века, когда происходило что-то, выходившее за рамки современного научного понимания в данном обществе, люди часто называли то или иное событие чудом. Чудо, согласно международному словарю Уэбстера, является проявлением экстраординарного события в физическом мире, которое превосходит все известные человеческие и природные силы и приписывается какой-либо сверхъестественной причине. Если заглянуть в историю, мы увидим, что события получали статус чудесных, когда они выходили за границы мирских верований в той или иной культуре и за рамки ее социальных, научных и политических общепринятых норм. Представьте, что человек выпрыгивает из самолета, его парашют раскрывается, и он благополучно приземляется на поле. Это казалось бы чудом еще два века назад. Подобно другим недоступным пониманию событиям современности, это было бы приписано действию или вмешательству сверхъестественной силы, божественной или демонической. Вернемся в наше время. У женщины обнаруживают смертельное заболевание, и врачи говорят ей, что она проживет не больше полугода. По прошествии полугода она приходит к своему врачу на обследование. Врач осматривает ее и проводит серию диагностических тестов, включая передовые методы визуализации внутренних процессов. И, к своему удивлению, он не находит никаких клинических симптомов заболевания. По всем объективным признакам, пациент выздоровел. Если обозначить такое излечение как чудо, можно не заметить его подлинной глубины. Как только общество начинает понимать причины, процессы и эффекты какого-то события, оно больше не приписывает ему сверхъестественного происхождения. Мифология и фольклор всегда служили этой цели. Они предлагают объяснение природных явлений. В каждой культуре имеется, к примеру, свой миф о сотворении, и многие культуры, христианские и нехристианские, рассказывают историю потопа. Сегодня мы понимаем, что наша неспособность объяснить то или иное происшествие может происходить от недостатка знаний, личных и общекультурных. Многие события, которые считались чудесными, теперь мы называем природными. Так существует ли правдоподобное объяснение спонтанным излечением? Чудесное имеет любопытное свойство. Человек, нацеленный на так называемый чудесный жизненный опыт, И следующие идеи, лежащие за пределами верований современного общества, может обоснованно восприниматься как действующие вопреки медицинским, общественным или даже религиозным нормам. Представьте, что человеку диагностируют высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина. Врач прописывает ему лечение, возможно, включающее прием лекарств, диетические ограничения, лечебную гимнастику и различные можно и нельзя. Если человек ответит «Спасибо, док, но я сам с этим справлюсь», врач вполне вероятно посчитает, что такой пациент рискует своим здоровьем, не следуя стандартной процедуре лечения. Всякому, кто имеет надежду на чудесное разрешение проблем в своей жизни, с большой вероятностью придется штурмовать крепость общепринятых верований и идти на риск того, что его посчитают заблуждающимся, неразумным, фанатичным или даже безумным. Но если бы существовал способ понять все эти как и почему так называемых чудесных исцелений, тогда бы ищущие их больше не считались безрассудными или психически нестабильными людьми. Если бы мы сумели получить доступ к информации о том, как развить в себе это умение и применять это знание на себе, практикуя особый научный подход, тогда наши усилия по достижению чудесных результатов встретили бы не противостояние, а поддержку. Четыре столпа исцеления. После нескольких лет, посвященных опросу людей, испытавших на себе спонтанные ремиссии и исцеления, мне стало ясно, что большинство из них обладали четырьмя особыми качествами. У всех отмечались одни и те же совпадения. Прежде чем описать четыре качества, объединяющие всех этих людей, Я хотел бы отметить некоторые различающиеся факторы. Не все из них исповедовали одну и ту же веру. Некоторые вообще не были религиозны. Не у многих имелся знакомый священник, раввин, пастор, монахиня или иное лицо духовного звания. Не все эти люди придерживались нью-эйджевских взглядов. Лишь некоторые из них почитали какие-либо религиозные сущности или харизматических лидеров. Они различались по возрасту, полу, расе, вероисповеданию, убеждениям, культурному фону, уровню образования и профессии. Лишь немногие из них выполняли ежедневные упражнения, и не все придерживались диеты. У них было различное телосложение и уровень спортивной подготовки. Они различались в своих привычках относительно алкоголя и курения. Не все из них были гетеросексуалами не все вели активную сексуальную жизнь. Люди, которых я опрашивал, не переживали какого-либо общего для всех внешнего события, которое могло бы повлечь за собой измеримые изменения в их здоровье. Совпадение номер один. Изначальный внутренний разум дает нам жизнь и может исцелить тело. Люди, пережившие спонтанную ремиссию, верили, что внутри них есть высший порядок или разум. Как бы они ни называли его, божественным, духовным или подсознательным разумом, они считали, что внутренняя сила ежесекундно давала им жизнь и что эта сила знала больше, чем было доступно знать людям. И далее, если войти в контакт с этим разумом, его можно направить себе на пользу. Я пришел к осознанию того, что в этом высшем разуме нет ничего мистического. Это тот же разум, который организует работу нашего тела и управляет его функциями. Эта сила заставляет наше сердце ежедневно пульсировать более 100 тысяч раз без перерыва, и мы даже не задумываемся об этом. Это составляет более 40 миллионов ударов в год и почти 3 миллиарда за жизнь, длиной в 70-80 лет. Все это происходит автоматически, без перерыва на уход или чистку, ремонт или замену. Это высшее сознание проявляет волю, намного превосходящую нашу с вами. Подобным же образом мы не задумываемся о том, сколько крови перекачивает наше сердце. Два галлона в минуту, более 100 галлонов в час через систему сосудистых каналов, составляющих в длину около 97 тысяч километров или две земные окружности. При том, что система кровообращения составляет всего лишь около 3% массы нашего тела. Каждые 20-60 секунд Каждая клетка крови совершает полный круг по всему телу, и каждая красная кровяное тельце проходит в среднем 75-250 тысяч рейсов в оба конца за свою жизнь. Кстати, если все красные кровяные тельца в вашем кровотоке выстроить в колонну, они поднялись бы в небо на 50 тысяч километров. За секунду, пока вы делаете вдох, вы теряете 3 миллиона красных кровяных телец, а в следующую секунду это же количество восстанавливается. Как долго бы мы жили, если бы нам приходилось фокусироваться на всех этих процессах? Эту оркестровку должен осуществлять за нас какой-то высший, более совершенный разум. Пожалуйста, прервите прослушивание на одну секунду. За эту секунду произошло примерно 100 тысяч химических реакций в каждой из ваших клеток. Теперь умножьте 100 химических реакций, на 70-100 триллионов клеток, составляющих ваше тело. Ответ насчитывает больше нулей, чем уместится на экране большинства калькуляторов, и каждую секунду внутри вас происходит это немыслимое число химических реакций. Но разве вам приходится задумываться, чтобы осуществить хотя бы одну из них? Большинство из нас не могут справиться даже с чековой книжкой или запомнить больше семи пунктов из списка покупок, Так что нам очень повезло, что всеми этими процессами управляет некая сила, превосходящая возможности нашего сознательного разума. За эту же секунду умерло 10 миллионов ваших клеток, а в следующий миг почти 10 миллионов новых появилось на их месте. Одна только поджелудочная железа регенерирует почти все свои клетки ежедневно. И при этом нам не приходится задумываться ни на секунду, Не о всех этих мертвых клетках, не о методическом цикле, заканчивающемся образованием новых клеток, необходимых для восстановления и роста тканей. По оценкам недавно проведенных вычислений, общение между клетками происходит быстрее скорости света. В данный момент вы, вероятно, задумались о своем теле. Однако нечто, помимо вашего сознательного разума, вызывает секрецию энзимов в точных объемах для расщепления пищи, которую вы потребили, на составляющие питательные вещества. Некий механизм высшего порядка фильтрует литры крови, проходящие через ваши почки, каждый час для образования мочи. За один час даже самые совершенные машины диализа почек могут отфильтровать только от 15 до 20% плазмы. Этот архиразум с точностью управляет 66 функциями печени, хотя большинство людей никогда бы не подумали, что этот орган выполняет столько задач. И этот же разум может направлять крохотные белки считывать сложную последовательность спирали ДНК лучше, чем любая современная машина. Это немалое достижение, учитывая, что если бы мы могли освободить ДНК от всех клеток нашего тела и вытянуть за оба конца, ее хватило бы, чтобы достать до Солнца и обратно 150 раз. Каким-то образом наш высший разум дирижирует оркестром крохотных белковых энзимов, постоянно мельтешащих через 3,2 триллиона последовательностей нуклеиновой кислоты, представляющих собой гены, в каждой клетке в поисках мутаций. Наша собственная внутренняя версия национальной безопасности знает, как бороться с тысячами бактерий и вирусов, при том, что нам даже не приходится задумываться о том, что на нас предпринято нападение. И этот же разум запоминает нападающих, чтобы при их повторном попадании в наш организм иммунная система была лучше подготовлена. И самое чудесное из этого то, что эта жизненная сила знает, как из двух клеток, сперматозоида и яйца, создать почти 100 триллионов разнообразных клеток. Дав нам жизнь, эта сила последовательно поддерживает ее и регулирует огромное количество процессов. Мы можем не замечать работу нашего высшего разума, но в тот момент, как мы умираем, тело начинает разлагаться, потому что эта внутренняя сила покинула нас. Как и опрошенные мной люди, я должен был признать, что этот непрестанно работающий внутренний разум намного превосходит наши сознательные способности. Он дает жизнь нашему телу каждую секунду, и его неимоверно сложная работа происходит по существу без нашего ведома. Мы сознательные существа, но обычно мы уделяем внимание только тем событиям, которые считаем важными для себя. А те сто тысяч химических реакций, происходящих ежесекундно в 100 триллионах наших клеток, являются чудесным проявлением жизненной силы. Однако они становятся существенными для нашего сознательного разума только в том случае, когда что-то идет не так. Этот аспект нашего «я» объективен и безусловен. Если мы живы, эта жизненная сила проявляется через нас. Мы все разделяем этот изначальный порядок, независимо от пола, возраста и генетики. Этот изначальный разум един во всех расах, культурах, социумах, экономических зонах и религиозных институтах. Он дает жизнь всем, неважно, сознаем мы это или нет, бодрствуем мы или спим, счастливы или грустим. Глубинный разум позволяет нам верить во что мы хотим, иметь симпатии и антипатии, быть терпимыми и нетерпимыми. Этот податель жизни дает нам силу, кем бы мы ни были. Он одаривает нас силой проявлять жизнь в том виде, в каком мы сами выберем. Этот разум знает, как поддерживать порядок среди всех клеток, тканей, органов и систем тела, поскольку он и создает это тело из двух отдельных клеток. И опять же, сила, создавшая это тело, это сила, поддерживающая и исцеляющая тело. Заболевания моих пациентов указывали на то, что они до некоторой степени потеряли связь или частично отдалились от этого высшего порядка. Может, их собственное мышление каким-то образом направило этот изначальный разум от здоровья к болезни. Но они пришли к пониманию того, что если сумеют прикоснуться к этому разуму, и смогут направлять его с помощью своих мыслей, он будет знать, как излечить их тело. Великий разум уже знает, как уладить дело, и сделает это, если только они смогут войти с ним в контакт. Наш изначальный подсознательный разум или духовная природа способен дать гораздо больше, чем любое лекарство, терапия или режим. И эта сила ждет только нашего позволения на сознательное действие. Мы на спине гиганта и движемся по сильно пересеченной местности. Совпадение номер два. Мысли реальны. Мысли напрямую влияют на тело. Наш образ мыслей влияет на наше тело и на всю жизнь. Вы могли слышать такое мнение и раньше, выраженное различными способами, например, во фразе «разум сильнее обстоятельств». Люди, которых я опрашивал, не только разделяли это убеждение, но также применяли его как основу для сознательного достижения изменений в своем собственном разуме, теле и личной жизни. Чтобы понять, как они достигли этого, я начал изучать исследования, посвященные взаимосвязи мышления и физического тела. Не так давно возникла новая наука под названием психонейроиммунология, которая продемонстрировала связь между разумом и телом. Опишу то, что я усвоил в упрощенных выражениях. Каждая наша мысль вызывает биохимическую реакцию в мозге. Затем мозг вырабатывает химические сигналы, которые передаются телу, где они действуют как передатчики мыслей. Мысли, вызывающие образование химических веществ в мозге, позволяют телу чувствовать себя в точности так, как мы только что думали. Так что каждая мысль порождает химическое вещество, соответствующее определенному ощущению в теле. По сути, когда мы думаем о чем-то радостном, вдохновляющем и тому подобном, мозг вырабатывает вещества, вызывающие у нас ощущение радости, вдохновения и общего подъема. Например, когда мы предвидим положительный исход события, у нас немедленно вырабатывается химический нейромедиатор под названием дофамин, который настраивает мозг и тело в ожидание этого жизненного опыта, вызывая чувство возбуждения. Если же наши мысли полны ненависти, злобы или самоуничижения, тогда мозг вырабатывает вещества, называемые нейропептидами, на которые тело реагирует соответствующим образом. Мы чувствуем ненависть, злость, никчемность, так что, как видите, наши мысли немедленно становятся материей. Когда тело реагирует на ту или иную мысль, вызывая соответствующие чувства, это провоцирует реакцию в мозге. Мозг, постоянно отслеживающий и оценивающий состояние тела, замечает, что оно чувствует себя определенным образом. В ответ на это телесное ощущение, мозг вырабатывает мысли, которые производят соответствующие химические послания. Мы начинаем думать так, как мы чувствуем. Мысли вызывают чувства, а затем чувства вызывают мысли, и этот цикл продолжается непрерывно. В итоге такая петля вызывает особое состояние в теле, определяющее общую природу нашего самочувствия и поведения. Мы будем называть это состоянием бытия. Например, предположим, что некая женщина проводит большую часть своей жизни в повторяющемся цикле мыслей и чувств, связанных с уязвимостью. В тот момент, как только она подумала, что недостаточно умна или хороша или еще что-нибудь у нее недостаточно, Ее мозг выделяет вещества, вызывающие чувство уязвимости, и теперь она чувствует себя так, как она только что думала. Как только она почувствовала себя уязвимой, она начинает думать в соответствии со своими недавними чувствами. Другими словами, теперь ее тело порождает ее мысли. Эти мысли только усиливают чувство уязвимости, и так этот цикл поддерживает сам себя. Если такие мысли и чувства будут тянуться год за годом, вызывает ту же самую петлю биологических реакций между мозгом и телом. Такой человек будет существовать в состоянии бытия, называемом уязвимость. Чем дольше мы обдумываем те же мысли, которые затем продуцируют те же химические вещества, заставляющие тело испытывать те же чувства, тем в большей степени мы физически соответствуем своим мыслям. Таким образом, наше состояние бытия создается из наших мыслей и чувств. То, что мы думаем, а также энергия или интенсивность этих мыслей, напрямую влияют на наше здоровье, предпочтения и, в конечном счете, на качество жизни. Применяя подобные соображения в своей жизни, многие из тех людей, которых я опрашивал, понимали, что значительная часть их мыслей не только не приносила им здоровья, но могла являться первой причиной развития их недовольства жизнью или нездоровых состояний. Многие из них почти каждый день в течение десятилетий пребывали в тревоге, беспокойстве, грусти, зависти, злости или каком-либо ином эмоционально-болезненном состоянии. По их словам, именно эти мысли и чувства, вытекающие друг из друга в течение такого длительного времени, проявились в их патологических состояниях. Из этого они делали вывод, что для обретения физического здоровья необходимо изменить свои установки. Группы мыслей, складывающихся в привычные последовательности. Установки человека вызывали состояние бытия, непосредственно связанное с состоянием тела. Поэтому человек, желающий улучшить свое здоровье, должен изменить весь образ мышления. И тогда новый образ мышления или установки в итоге изменит его состояние бытия. А для этого нужно высвободиться из ловушки непрестанных вредоносных мыслей и чувств, чувств и мыслей, и заменить их новыми, полезными. Вот пример. Намучившись от нескольких заболеваний пищеварительного тракта и постоянных болей в позвоночнике, Том наконец решил пересмотреть свою жизнь. Самоанализ показал ему, что он подавлял в себе чувство отчаяния, вызываемое стрессом от нахождения на работе. Он злился и досадовал в течение 20 лет на своего начальника, коллег и семью. Другие люди часто испытывали на себе тяжелый характер Тома, но все это время его тайные мысли вращались вокруг жалости к себе и ощущения жертвы. Постоянно испытывая эти жесткие паттерны из мыслей, убеждений и чувств, вызывавших негативную установку ко всему вокруг, организм Тома просто не мог переварить все это. Его исцеление началось, как сказал мне Том, когда он признал, что его бессознательные установки были основы его состояния бытия, той личности, в которую он превратился. Большинство тех людей, чьи истории я изучал, приходили примерно к тем же выводам. Чтобы изменить свои установки, эти люди начинали уделять особое внимание своим мыслям. В частности, они старались осознанно наблюдать за своим автоматическим мыслительным процессом, особенно за вредоносными мыслями. И к своему удивлению, Они обнаруживали, что большая часть их постоянных негативных внутренних утверждений не соответствовала правде. Другими словами, только потому, что у нас есть какая-то мысль, мы не обязательно должны верить в ее правдивость. На самом деле большинство мыслей являются идеями, которые мы сами же создаем, а потом начинаем верить в них. И это переходит в привычку. Например, Шейла со всеми своими заболеваниями пищеварительного тракта заметила, как часто она думала о себе как о жертве, лишенной возможности изменить свою жизнь. Она поняла, что эти мысли порождали убеждения в собственной беспомощности. Подвергнув сомнению это убеждение, она признала, что ее работящая мать не сделала ничего такого, что не позволило бы Шейле следовать за своими мечтами. Некоторые из моих пациентов уподобляли свои повторяющиеся мысли компьютерным программам, работающим круглые сутки, день за днем, на заднем фоне их жизни. Поскольку эти люди управляли программами, они могли по собственному выбору изменить или даже удалить их. Это было важнейшим озарением. В какой-то момент каждому из тех, кого я опрашивал, пришлось вступить в борьбу с распространенным убеждением, что мысли нельзя контролировать. Вместо этого они должны были выбрать свободу и взять контроль над своими мыслями в собственные руки. Каждый из них принял решение обрывать привычные негативные мысли, прежде чем они смогут выработать болезнетворные химические вещества в их организме. Эти люди твердо решили взять под контроль свои мысли и избавиться от такого мышления, которое не идет им на пользу. Сознательные мысли, повторяемые достаточно часто, переходят в подсознательные. Типичный пример такого перехода – обучение вождению автомобиля, когда мы должны сознательно обдумывать каждое свое действие. Однако, став опытными водителями, мы можем проехать сотню километров из точки А до точки Б и совсем не запомнить этой поездки, потому что машиной управлял наш подсознательный разум. Нам всем знакомо такое пребывание в бессознательном состоянии во время поездки по знакомой дороге, когда наш сознательный разум пробуждается только в случае необычного звука двигателя, или шлепанье проколотой покрышки. Поэтому, если мы придерживаемся одних и тех же мыслей длительное время, они переходят из сознательных в подсознательные, автоматические мыслительные программы. Нейробиология предлагает разумное объяснение тому, как это происходит. Вы поймете этот процесс с научной точки зрения, когда дослушаете книгу. Такое бессознательное мышление становится нашим бессознательным существованием и оно напрямую влияет на нашу жизнь, как и сознательные мысли. Так же, как все мысли запускают биохимические реакции, проявляющиеся в определенном поведении, наши повторяющиеся бессознательные мысли вызывают автоматические, приобретенные модели поведения, почти непроизвольные. Эти модели поведения входят у нас в привычку и, несомненно, монтируются на неврологическом уровне в мозге требуются сознательные усилия, чтобы разомкнуть цикл мыслительного процесса, ставшего подсознательным. Прежде всего, мы должны выйти из повседневной рутины и взглянуть на свою жизнь. Через вдумчивое размышление и самоанализ мы можем осознать наши бессознательные сценарии. Затем мы должны рассмотреть эти мысли, не реагируя на них так, чтобы они больше не запускали автоматических химических реакций, вызывающих привычное поведение. Каждый из нас обладает таким уровнем самосознания, который может наблюдать наши мысли. Мы должны научиться отделяться от этих мыслительных программ, и когда нам удастся это сделать, мы сможем намеренно возобладать над ними. И в конечном счете мы сможем установить контроль над нашими мыслями. Делая так, мы отделяемся на неврологическом уровне от мыслей, прошитых в нашем мозгу. Как мы знаем из нейробиологии, мысли вызывают химические реакции в мозге, поэтому неудивительно, что они оказывают воздействие на наше физическое тело и меняют внутреннее состояние. Наши мысли не только влияют на нашу жизнь в ее материальном плане, но они в буквальном смысле становятся материей уже внутри нашего организма. Мысли материальны. Благодаря своему убеждению в том, что мысли реальны, и что образ мыслей напрямую влияет на здоровье и образ жизни, эти люди поняли, что их неприятности обусловлены их собственным мыслительным процессом. Они начали рассматривать свою жизнь аналитически. Когда они прониклись вдохновением и усердием, чтобы изменить свои мысли, они стали способны восстановить свое здоровье. Новая установка может стать новой привычкой. Совпадение номер три. Мы можем пересоздать себя. Люди, которых я опрашивал, страдавшие в прошлом серьезными физическими и умственными заболеваниями, испытав мотивацию к оздоровлению, осознали, что должны вооружиться новыми мыслями, которые станут их надежными спутниками. Чтобы стать другими людьми, им нужно было выстроить себя заново и войти в новую жизнь с помощью новых мыслей. Все эти люди, сумевшие восстановить свое здоровье, начали с принятия сознательного решения пересоздать самих себя. Чтобы вырваться из своей повседневной рутины, они проводили время в уединении, размышляя и присматриваясь к себе, а также тщательно обдумывая, какими они хотят стать. Они задавали себе вопросы, бросавшие вызов их самым глубинным взглядом на то, кто они есть. Вопросы типа, что если, были первостепенно важны в этом деле. Что, если я перестану быть несчастной, зацикленной на себе, страдающей личностью? Что, если я больше не буду волноваться или испытывать чувство вины или враждебности? Что, если я начну говорить правду себе и другим? Такие, что если вели их к новым вопросам? Каких счастливых людей я знаю и как они обычно ведут себя? Какими историческими личностями я восхищаюсь, за их благородство и уникальность. Как я мог бы стать таким же? Что мне нужно говорить, делать, как думать и как держать себя, чтобы мир увидел меня по-новому? Что я хочу изменить в себе? Другим важным шагом на пути к пересозданию себя было собирание информации. Тем людям, которых я опрашивал, нужно было взять то, что они знали о себе, и затем переформатировать свое мышление, чтобы выработать новые идеи о том, кем они хотят стать. Каждый начинал с идей из своего личного жизненного опыта. Они также погружались в книги и фильмы о людях, которых уважали. Складывая определенные достоинства и жизненные принципы этих людей вместе с другими желаемыми качествами, они использовали все это в качестве сырья для создания своего нового образа, который им хотелось явить миру. По мере того, как эти личности исследовали возможности лучшего образа жизни, они также осваивали новый образ мышления. Они прерывали потоки повторяющихся мыслей, занимавших большую часть их времени между пробуждением и сном. Избавляясь от этих знакомых, удобных мыслительных привычек, они составляли более возвышенные представления о том, кем могут стать, заменяя старый взгляд на самих себя новым и лучшим. Ежедневно они уделяли время мысленной проработке того, какой будет эта новая личность. Как уже обсуждалось в первой главе, мысленная проработка стимулирует образование новых нервных цепей и изменяет привычную работу мозга. В 1995 году в журнале «Нерофизиологии» была опубликована статья, демонстрирующая эффекты, которые оказывала одна только мысленная проработка на развитие нервных сетей в мозге. Нервные сети – это отдельные пучки нейронов или нервных клеток, которые действуют как вместе, так и независимо в процессе мозговой деятельности. Эти нервные сети представляют собой новейшую модель в нейробиологии, объясняющую, как мы учимся и запоминаем информацию. Их также можно использовать для объяснения того, как меняется мозг с каждым новым жизненным опытом, как формируются различные типы воспоминаний, как образуются навыки как проявляются сознательные и бессознательные действия и поведение и даже как обрабатываются все виды чувственной информации. Обращаясь к нервным сетям, нейробиология дает современное объяснение того, как мы меняемся на клеточном уровне. Был проведен эксперимент, в котором добровольцев разделили на четыре группы и попросили принять участие в пятидневном исследовании, направленном на изучение возможных изменений в мозге при игре на пианино. Первая группа запоминала особую последовательность нот для пяти пальцев одной руки, практикуясь физически по два часа в день все пять дней подряд. Вторую группу попросили играть на пианино и при этом не давали никаких указаний. Они играли в произвольной манере по два часа в день на протяжении всех пяти дней, не запоминая никаких нотных последовательностей. Третья группа людей так и не притронулась к пианино но у них была возможность наблюдать, как обучали первую группу, пока они не запомнили это, после чего они занимались мысленной проработкой, представляя себя выполняющими те же упражнения в течение того же периода времени, как и участники первой группы. Четвертая группа была контрольной, ее участники ничего не делали, они ничему не учились и ничем не занимались в этом эксперименте, они даже не показывались. По завершении пятидневного эксперимента авторы этого исследования применили методику под названием транскраниальная магнитная стимуляция, наряду с несколькими другими сложными научными методами, чтобы измерить любые изменения, происходящие в мозге. К их удивлению, группа, занимавшаяся мысленной проработкой, обнаружила почти такие же изменения, включающие расширение и развитие нервных сетей в той же области мозга как и группа, физически занимавшаяся игрой на пианино. У участников второй группы, не изучавшей никаких упражнений на пианино, были зафиксированы очень незначительные изменения в мозге, поскольку они не выполняли одни и те же упражнения день за днем. Произвольность их действий не вызывала стимуляции одних и тех же нервных сетей раз за разом, и потому не укреплялись дополнительные связи между нервными клетками. Контрольная группа, которая никак не участвовала в эксперименте, не обнаружила никаких мозговых изменений. Каким же образом третья группа произвела те же мозговые изменения, что и первая, даже не прикасаясь к клавишам? Посредством умственной фокусировки участники третьей группы постоянно активировали нервные сети в конкретных областях мозга. В результате они скрепили определенные нервные клетки надежным образом. Такой подход в нейробиологии называется обучением по ХЭБу. Идея весьма проста. Нервные клетки, зажигаемые вместе, скрепляются. Таким образом, когда группы нейронов постоянно стимулируются, они образуют более крепкие, богатые связи между собой. Согласно функциональной сцинтиграфии мозга, проведенной в данном эксперименте, участники, занимавшиеся мысленной проработкой, активировали свой мозг так, как если бы действительно играли на пианино. Многократное зажигание нейронов сформировало и развило нервные сети, которые стали поддерживать паттерн сознательного намерения. Силой воли их мысли оказались размечены и прописаны в мозге. Что примечательно, нервные сети укреплялись и развивались абсолютно в той же области мозга, как и в группе, действительно игравшей на пианино. Эти люди добились изменения своего мозга одним мысленным усилием, При должном усилии мозг не будет знать разницы между умственными и физическими действиями. Случай Шейлы, излечившийся от проблем с пищеварением, иллюстрирует этот процесс пересоздания себя. Женщина приняла решение, что больше не будет возвращаться к своему прошлому и к соответствующим установкам, делавшим ее жертвой обстоятельств. Определив привычные мыслительные процессы, от которых ей хотелось избавиться, Шейла выработала такой уровень сознания, при котором она обладала достаточной властью для прерывания своих бессознательных мыслей. Таким образом, она больше не зажигала те же самые нервные сети в своей повседневной жизни. Как только Шейла получила власть над прежними моделями мышления и перестала фиксироваться на привычных мыслях, ее мозг начал удалять эти неиспользуемые нервные сети. И в этом состоит другой аспект обучения по ХЭБу, который можно сформулировать следующим образом. Нервные клетки, не зажигаемые вместе, больше не скрепляются. Это универсальный закон, применяешь или теряешь, в действии, и он может творить чудеса в том, что касается изменения старых мысленных представлений о нас самих. Со временем женщина изжила бремя старых ограниченных мыслей, окрашивавших ее жизнь. И после этого Шейле стало проще представить, какой ей хотелось бы быть. Она стала исследовать возможности, о которых раньше никогда не думала. Целыми неделями женщина фокусировалась на том, как она станет думать и действовать, будучи этой новой неизвестной личностью. Шейла постоянно возвращалась к этим новым идеям о себе, чтобы всегда помнить, кем она собирается быть в этот день. В итоге она стала здоровой, счастливой и смотрела в будущее с энтузиазмом. Она выработала у себя новые нервные сети, подобно участникам эксперимента, игравшим на пианино в воображении. Интересно отметить, что большинство опрошенных мной людей никогда не казалось, что они должны дисциплинировать себя для всего этого. Напротив, они с любовью практиковали умственную проработку своей новой личности. Как и Шейла, все люди, рассказывавшие мне истории своей жизни, Добились успеха в пересоздании самих себя. Они усердствовали в обращении к своему новому идеалу, пока он не сделался их естественным способом бытия. Они стали другими людьми, и эти новые люди имели новые привычки. Они отвыкли быть прежними. Способ, позволивший им достичь этого, приводит нас к четвертому принципу тех, кто добился физического исцеления. Совпадение номер четыре. Мы в состоянии так хорошо направлять внимание, что можем потерять счет относительного пространства и времени. Пациенты, которых я опрашивал, знали, что прежде другие люди излечивались от болезней, поэтому они верили, что и для них это возможно. Но они не полагались на случайность. Просто надеяться и желать недостаточно. Просто знать, что нужно сделать, этого мало. Исцеление требовало от этих редких личностей постоянного изменения своего разума и намеренного достижения тех результатов, к которым они стремились. Каждый из этих людей должен был достичь состояния абсолютной решимости, железной воли, внутренней страсти и полнейшей фокусировки внимания. Как сказал об этом Дин, вам просто нужно принять решение. Этот подход требует огромной силы воли. Первым шагом для всех было принять решение о том, что этот процесс самая важная вещь в их жизни. Это означало отказаться от их привычных моделей поведения, социальной активности, телепрограмм и так далее. Если бы они продолжали придерживаться привычного образа жизни, они бы продолжали оставаться теми же личностями, которые находились во власти болезни. Чтобы измениться, чтобы перестать быть прежней личностью, они больше не могли продолжать заниматься своими привычными делами. Вместо этого такие вольнодумцы каждый день находили время, чтобы сесть и приняться за пересоздание самих себя. Для них это было важнее всего остального. Они прикладывали старания каждый момент свободного времени. Каждый из них старался стать объективным наблюдателем своих привычных мыслей. Они не давали занимать свой разум ничему, кроме собственных намерений. Вы можете подумать… Это несложно сделать, когда вам угрожают серьезные проблемы со здоровьем. Что бы там ни было, моя жизнь в моих руках. Но разве большинство из нас не страдает от каких-либо недугов, физического, эмоционального или духовного плана, влияющих на качество жизни? И разве эти недомогания не заслуживают такого же пристального внимания? Разумеется, этим ребятам пришлось бороться с ограниченными убеждениями, сомнениями в своих силах и страхами. Они должны были отрицать как свой собственный внутренний голос, так и голоса других людей, особенно когда их подстрекали к беспокойству и направляли на предсказуемое клиническое решение заболевания. Едва ли не каждый отмечает, что такой уровень разума нелегко достичь. Эти люди никогда не осознавали, сколько болтовни наполняет нетренированный ум. Сперва им становилось интересно, что будет, если они начнут впадать в привычный образ мыслей. Хватит ли у них сил остановиться и не дать себе вернуться к прежнему? Смогут ли они поддерживать осознанность своих мыслей в течение всего дня? Однако по мере обретения опыта, они выясняли, что стоило вернуться к себе прежним, это сразу чувствовалось и прерывали такую программу. Чем больше они практиковали внимательное отношение к своим мыслям, тем легче становился этот процесс, и тем лучше они чувствовали себя в отношении своего будущего. Чувствуя мир и покой, подкрепляемый ощущением ясности, они проявляли свое новое «я». Показательно, что все опрошенные испытывали одно явление, ставшее частью их новой жизни. В течение длительных периодов самонаблюдения в процессе пересоздания себя… Они оказывались настолько увлечены фокусировкой на настоящем моменте и на своем намерении, что происходило нечто примечательное. Эти люди совершенно теряли ощущение своего тела, времени и пространства. Ничто не было реальным для них, кроме их мыслей. Позвольте мне выразить это следующим образом. Наше каждодневное сознательное внимание обычно занято тремя вещами. В первую очередь мы сознаем свое пребывание в теле. Наш мозг фиксирует ответные реакции на то, что происходит в теле, и какие стимулы оно получает из внешней среды. И мы описываем, что чувствует тело в понятиях физических ощущений. Во вторую очередь мы сознаем нашу внешнюю среду. Пространство вокруг нас является связующим звеном с внешней реальностью. Мы уделяем внимание окружающим нас вещам, объектам, людям и местам. В третью очередь у нас есть ощущение времени. Мы структурируем нашу жизнь в рамках концепции времени. Однако, когда люди внутренне фокусируются с помощью серьезного умозрительного самоанализа, когда они заняты мысленной проработкой новых возможностей и тех личностей, которыми могут стать, они в состоянии настолько погрузиться в свои мысли об этом, что временами их внимание совершенно отделяется от тела и внешней среды. Они словно растворяются и исчезают, Даже понятие времени пропадает. Дело не в том, что они не думают о времени, а в том, что после таких периодов, открывая глаза, они ожидают, что прошла всего пара минут, тогда как в действительности прошло несколько часов. В такие моменты нас не волнуют проблемы и мы не чувствуем боли. Мы освобождаемся от ощущений нашего тела и от связей со всеми объектами внешней среды. Мы можем так погрузиться в созидательный процесс, что забудем самих себя. Когда такое происходит, эти люди не сознают ничего, кроме своих мыслей. Другими словами, единственное, что для них реально, это осознавание собственных мыслей. Почти все выражали это теми же самыми словами. «Я входил в это иное пространство у себя в уме», сказал один из них, «где ничто не отвлекало меня. Там не было времени, у меня не было тела, и там ничего не было, ни единой вещи только мои мысли. По сути, они становились никем и ничем вне временных рамок. Они оставляли настоящую связь со своей личностью, с понятием «кого-то» или «себя» и становились никем. В таком состоянии, как я выяснил, эти люди могли начать становиться именно теми, кого они себе представляли. Человеческий мозг, точнее его лобная доля, обладает способностью понижать или даже выключать ощущения тела и внешней среды, а также времени. Позднейшие исследования при помощи функциональной сцинтиграфии головного мозга доказали, что когда люди по-настоящему фокусируются и концентрируются, нервные сети в мозге, связанные с чувством времени и пространства и ощущениями, движениями, чувственными восприятиями тела, буквально стихают. Как человеческие существа мы обладаем привилегией делать наши мысли реальнее чего бы то ни было. И когда мы делаем это... Мозг регистрирует эти впечатления в своих тканях. Освоение этого умения позволяет нам перемонтировать мозг и изменить свою жизнь. Что такое внимание? В ряде новейших исследований в области нейробиологии высказывается предположение, что для изменения архитектуры мозга мы должны уделять внимание переживаемому в данный момент опыту. Пассивная стимуляция нервных сетей без направленного внимания на раздражители и без осознания происходящего не вызывает внутренних изменений в мозге. Например, вы можете слышать, как кто-то из вашей семьи пылесосит в другой комнате, пока слушаете эту книгу. Но если этот раздражитель для вас не важен, вы не будете обращать на него внимания. Вы просто продолжите слушать книгу. То, что вы сейчас слушаете – для вас важнее всего остального. Поэтому ваше внимание избирательно активирует различные нервные сети в мозге, в то время как другие данные отфильтровываются. Так что же такое внимание? Направляя на что-то внимание, вы охватываете сознанием этот предмет, при этом игнорируя всю прочую информацию, которая могла бы стать доступной вам через органы чувств и оказала воздействие на ваше сознание и тело. Вы также можете отсеивать случайные, беспорядочные воспоминания. Вы не даете своему разуму перескакивать на мысли о том, что будете есть на ужин, на воспоминания о прошлом Рождестве и даже на фантазии о ваших сотрудниках. Вы удерживаете свой разум от того, чтобы заниматься чем-либо, кроме того, что вы установили как серьезное намерения. На самом деле вы не смогли бы выжить без этой способности фокусировать внимание на конкретных вещах. Ваша способность отбирать малую часть из всего объема информации и уделять ей внимание определяется лобной долей мозга. В то время как лобная доля позволяет вам направлять длительное внимание на что-то конкретное, например, на прослушивание этой книги, она отключает другие нервные сети, ответственные за такие процессы, как слух, вкус, шевеление ногами, ощущение дивана под пятой точкой, чувство головной боли, и даже чувство наполнения мочевого пузыря. Таким образом, чем внимательнее вы будете к своим внутренним мысленным образом, тем лучше сможете перемонтировать свой мозг, и тем легче вам будет контролировать другие нервные сети, обрабатывающие знакомые импульсы от органов чувств. Другими словами, внимание – это навык. Дальнейшее сходство. Хотя перечисленные четыре совпадения являются важнейшими, Помимо них имеются и некоторые другие, менее существенные точки пересечения в жизненном опыте людей, которых я опрашивал. Я затрону здесь только две из них. Первое сходство в том, что эти люди знали, на каком-то более глубоком уровне, что они уже исцелились. Им не требовалось никаких диагностических исследований, чтобы убедиться в этом, хотя многие из них прошли соответствующие исследования, подтвердившие их исцеление. Второе сходство в том, что некоторые врачи считали безумным решение своих пациентов отказаться от традиционного лечения. Точно так же они не верили, когда пациенты сообщали им о своем выздоровлении. В определенном отношении такую реакцию врачей можно понять. В других же отношениях она достойна сожаления. Тем не менее, большинство врачей после проведения исследований, объективно подтверждавших выздоровление их пациентов, часто говорили. Я не знаю, что вы такое делаете, но что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе. Новые рубежи в изучении мозга. Исследование спонтанных исцелений воспламенило во мне желание изучить все, что возможно о мозге. Никогда еще не было столь захватывающего времени, как сейчас, для получения новых сведений, открытых нейробиологами об этом примечательном органе. Ряд недавних открытий о том, каким образом мозг осуществляет мыслительную деятельность, может дать нам знания, применимые для достижения новых положительных результатов в здоровье и жизни. Большинство людей, окончивших школу 20 лет назад или раньше, могут вспомнить, что наш мозг имеет жесткую компоновку, то есть что мы рождаемся с закрепленными связями между нервными клетками мозга, предопределяющими наши способности, склонности и привычки унаследованные от родителей. В то время в науке господствовало мнение о том, что мозг неизменен и что наши генетические предрасположенности оставляют нам мало выбора и столь же мало шансов контролировать свою судьбу. Разумеется, у всех людей мозг разделен на определенные отделы, устроенные одним и тем же образом. Так что у всех нас организм имеет ту же самую физическую структуру и функции. Однако исследования начинают подтверждать, что мозг не так уж жестко скомпонован, как считалось раньше. Теперь мы знаем, что каждый из нас в любом возрасте может получить новые знания и сформулировать новые мысли, и что этот процесс оставит в мозге новые отпечатки, то есть образуются новые синаптические связи. Это и есть обучение. Помимо знаний, мозг также записывает каждый новый жизненный опыт. Когда мы переживаем что-либо, Наши чувствительные проводящие пути передают огромные объемы информации в мозг о том, что мы видим, обоняем, осязаем, воспринимаем на вкус и слух. В ответ на это нейроны в мозге организуются в новые взаимосвязанные сети, отражающие данный опыт. Эти нейроны также выделяют химические вещества, вызывающие особые чувства. Каждое новое происшествие порождает чувства, и наши чувства помогают нам запомнить жизненный опыт. Процесс формирования воспоминаний как раз поддерживает эти новые нейронные связи в течение длительного времени. Память — это всего-навсего процесс поддержания новых синаптических связей, формирующихся в ходе усвоения чего-то нового. Наука исследует, как повторяющиеся мысли укрепляют эти неврологические связи и влияют на работу нашего мозга. Ряд исследований показал, что процесс мысленной проработки продумывать снова и снова какие-либо действия, не выполняя их физически, не только вызывает изменения в мозге, но также может видоизменять тело. Например, когда испытуемые визуализировали себя поднимающими тяжести конкретным пальцем в течение определенного периода времени, палец, работающий в их воображении, на самом деле становился сильнее. В противоположность мифу о жестко смонтированном мозге, мы теперь сознаем, что мозг меняется в ответ на каждый жизненный опыт, каждую новую мысль и каждую информацию, которую мы усваиваем. Это называется пластичностью. Исследователи собирают свидетельства в пользу того, что мозг обладает потенциалом к видоизменению и гибкости в любом возрасте. Чем больше новых научных данных я узнавал о пластичности мозга, тем больше меня завораживало то, что определенная информация и навыки кажутся ингредиентами избирательного изменения мозга. Пластичность мозга – это его способность формироваться, видоизменяться и реорганизовываться на протяжении взрослой жизни человека. Например, у лучших скрипачей обнаруживается значительное увеличение соматосенсорной коры головного мозга – области мозга, отвечающей за чувство осязания но это относится только к отделам коры, отвечающим за пальцы левой руки, которые движутся по грифу инструмента, тогда как пальцы правой руки держат смычок. Ученые сравнили отделы в обоих полушариях мозга, управляющие чувством осязания скрипачей, в левой и правой частях тела. И стало очевидно, что отдел мозга, отвечающий за пальцы левой руки скрипача, стал крупнее в размерах, чем отдел, отвечающий за пальцы на правой руке. Еще не так давно, в 1980-х годах, в науке господствовало мнение, что мозг фиксирован и имеет четко организованные структуры. Но теперь нейробиологи понимают, что мозг постоянно реорганизуется в течение всей человеческой жизни. Имеется еще одно свидетельство, развенчивающее длительный миф относительно нервных клеток. Многие десятилетия ученые считали, что нервные клетки не в состоянии делиться и воспроизводить себя. Нам говорили, что мы рождаемся с фиксированным числом нейронов, остающимся неизменным в течение всей нашей жизни, и что поврежденные нервные клетки не восстанавливаются. Теперь же это убеждение подвергается сомнению. На самом деле, позднейшие исследования предполагают, что нормальный здоровый мозг взрослого человека способен вырабатывать новые клетки. Этот процесс получил название нейрогенезиса. Исследования, проведенные в течение последних нескольких лет, показывают, что поврежденные зрелые нервные клетки в особой части мозга под названием гиппокамп способны к естественному восстановлению и регенерации. Новые свидетельства предполагают не только способность определенных поврежденных мозговых структур восстанавливаться, но также и возможность зрелого мозга взрослого человека каждый день вырабатывать дополнительные нервные клетки. Обучение жонглированию может повлечь за собой увеличение некоторых областей мозга, согласно исследованию, опубликованному в журнале «Природа» в январе 2004 года. Мы знаем, согласно функциональной сцентиграфии головного мозга, что обучение вызывает изменения в активности мозга, но это конкретное исследование продемонстрировало, что возможны и его анатомические изменения. Немецкие исследователи из университета Регенсбурга пригласили 24 человека, не умевших жонглировать, и разделили их на две равные группы. В одной каждый день учились жонглировать в течение трех месяцев. Другая группа была контрольной, и ее участники не жонглировали. Перед тем и после того, как первая группа научилась жонглировать, ученые проводили сцентиграфию мозга у всех добровольцев, а также магнитно-резонансную томографию, МРТ. Кроме того, не сводя свое исследование к изменению активности мозга, ученые использовали сложную аналитическую технику под названием объемная пиксельная морфология, чтобы выявить структурные изменения в сером веществе, неокортекса. Толщина серого вещества отражает общее число нервных клеток мозга. Участники, научившиеся жонглировать, обнаружили измеримое увеличение серого вещества в двух раздельных областях мозга, связанных с визуальной и моторной активностью. Ученые задокументировали возрастание объема и увеличение плотности серого вещества в этих областях. Это исследование предполагает, что мозг взрослого человека может иметь способность образовывать новые нервные клетки. Доктор Ванесса Сламинг, старший рентгенограф в Ливерпульском университете в Англии, прокомментировала это следующим образом. «Наши действия в повседневной жизни могут влиять не только на работу мозга, но также на его структуру на макроскопическом уровне. Следует отметить, что у тех людей, которые перестали жонглировать, увеличившиеся области мозга вернулись к своим прежним размерам в течение трех месяцев». Даже медитация показала многообещающие результаты в изменении работы мозга не только путем преобразования мозговых волн, но также путем образования новых нейронов, являющихся продуктом внутренней умственной концентрации. Исследования, опубликованные в 2005 году в ноябрьском номере журнала «Нероотчет», продемонстрировали увеличение серого вещества у 20 участников, прошедших углубленное обучение буддистской озаряющей медитации. Вот лучшая часть этого исследования. Большинство участников были обычными людьми, имеющими семью и работу, и медитировали только по 40 минут в день. Вам не нужно быть святым, чтобы вырабатывать у себя новые мозговые клетки. Авторы этого исследования также предполагают, что медитация может замедлить связанные с возрастом уменьшение плотности лобной коры головного мозга. Согласно исследованиям Фреда Гейджа из Института биологических исследований Солка в лохое в штате Калифорния, мыши, жившие в более разнообразной обстановке, где они могли стимулировать свой ум и тело, обнаружили 15-процентное увеличение общего числа мозговых клеток по сравнению с мышами, находившимися в обычной обстановке. Далее, в октябре 1998 года Гейдж с группой шведских ученых впервые продемонстрировал, что клетки человеческого мозга обладают регенеративными способностями, преодолевая травму, надежда. Исследования пациентов, переживших апоплексический удар, дают наиболее впечатляющие свидетельства потенциала мозга к изменениям. Когда в мозге происходит острое нарушение кровообращения, говоря по-иному инсульт, из-за недостатка подачи крови, насыщенной кислородом, повреждаются неврологические ткани. Во многих случаях повреждение вследствие инсульта особой области мозга, отвечающей за двигательные функции ноги или руки, оставляет пострадавшего неспособным управлять своими конечностями. Традиционно считалось, что если перенесший инсульт человек не обнаруживает улучшений в течение первых двух недель, паралич останется у него навсегда. В настоящее время бесчетные исследования развенчивают этот миф. Пациенты, перенесшие инсульт и давно оставившие позади этот период восстановления, даже люди в возрасте за 60 лет, которые были парализованы в течение 20 лет, оказывались в состоянии восстановить некоторые моторные функции и сохранить эти улучшения в течение долгого времени. В отдельных научно-исследовательских экспериментах, проведенных в конце 1970-х годов в отделении неврологии в госпитальном центре белвью в Нью-Йорке, Вплоть до 75% испытуемых достигали полного восстановления контроля над своими парализованными руками или ногами. Ключевым компонентом в восстановлении этих способностей было повторение, приводившее к перекомпоновке мозга. При должных указаниях испытуемые старательно практиковали фокусировку внимания, мысленно двигая парализованными конечностями. Когда они были в состоянии воспроизводить те же самые мозговые паттерны, как и при движении здоровыми конечностями, начиналось восстановление от паралича. Когда были выработаны схожие мозговые паттерны для возникновения движения в пострадавших конечностях, добровольцы были готовы повысить мощность неврологического сигнала, поступавшего в их парализованные руки или ноги, что позволяло увеличить уровень их подвижности. Независимо от возраста и длительности травмы, их мозг обнаруживал потрясающую способность обучаться новым навыкам и восстанавливать функции тела единственно за счет умственных усилий. Мозг. Материя мозга и запутанная тайна. Положительные результаты, которых достигли пострадавшие после апоплексического удара, могут вызвать у вас вопрос. Что же повышенное внимание и повседневная практика могут дать для улучшения мозга у здоровых людей при овладении необходимыми знаниями и получении соответствующих указаний? Это одна из тех ситуаций, в которых вопрос порождает следующий. В свою очередь порождающий следующий, но мы начнем вот с чего. Если физическая структура мозга повреждена, как это отражается на состоянии разума? Вы, вероятно, слышали о людях, называемых «гениальными безумцами», которые страдают каким-либо заболеванием мозга и при этом обладают разумом, способным на невероятные достижения. В конечном счете мы должны задаться следующим вопросом. Что есть разум и каковы отношения между ним и мозгом? Как орган, имеющий наибольшее число нейронов, собранных вместе, мозг отвечает за возникновение мысленных импульсов как сознательных, так и подсознательных, из-за управления и координацию как физических, так и умственных процессов. Без мозга не может функционировать ни одна другая система организма. Сэр Джулиан Хаксли, британский биолог, живший в начале 20 века, автор ряда статей касающихся эволюции, должно быть, предвидел этот вопрос. Достаточно ли описания мозга для объяснения разума? Его ответ играет первостепенную роль в истории биологии. «Мозг сам по себе не несет ответственности за разум», — сказал он, даже при том, что это необходимый орган для его проявления. В самом деле, изолированный мозг — это лишь масса биологической муры, столь же бесполезной, как и изолированный человек. Он знал, что разум должен иметь еще и другую составляющую. С тех самых пор, как я поступил в колледж, меня завораживало изучение разума. Величайшее недоумение у меня, как студента вуза, вызывало то, что отдельные области психологии пытались использовать разум для познания разума. Это как-то тревожило меня, потому что изучение разума без изучения органа, производящего его, казалось чем-то ненадежным. Это все равно, как смотреть на пробег машины, но никогда не заглядывать под капот, чтобы увидеть, что делает возможным этот пробег. Изучение поведения – Первостепенно важно для наших наблюдений, но я часто думал, если бы мы смогли наблюдать живой функционирующий мозг, что бы мы узнали о том, что действительно происходит в уме? Ведь мозг умершего человека не мог бы сообщить нам то же самое. Изучать безжизненные ткани мозга для получения сведений о его работе – это все равно, что пытаться понять, как работает компьютер, не включая его. Единственное средство, которое у нас есть для настоящего понимания разума, состоит в наблюдении за работой живого человеческого мозга. Теперь, когда у нас есть технология, функциональная сцинтиграфия, позволяющая наблюдать живой орган, мы знаем, что разум является мозгом в действии. Это позднейшее определение разума согласно нейробиологии. Живой и активный мозг может вырабатывать мысли, проявлять разум, усваивать новую информацию, осваивать навыки, переживать воспоминания, выражать чувства, улучшать движение, создавать новые идеи и поддерживать порядок в жизнедеятельности тела. Действующий мозг также может организовывать поведение, создавать сновидения и мечты, воспринимать реальность, возражать убеждениям, вдохновляться и, что самое важное, приветствовать жизнь. И, соответственно, существование разума требует живого мозга. Таким образом, мозг не является разумом. Это физический аппарат, посредством которого производится разум. Здоровый и исправно работающий мозг позволяет существовать здоровому разуму. Мозг – это биокомпьютер, имеющий три индивидуальные автоматические структуры, с помощью которых он осуществляет различные аспекты деятельности разума. Разум – это результат работы мозга, координирующего мысленные импульсы, через свои различные области и подструктуры. Имеется множество различных состояний ума, поскольку мы можем легко заставить мозг работать различными способами. Мозг организует разум как сложную систему обработки данных, позволяющую нам собирать, обрабатывать, хранить, вспоминать и сообщать информацию в течение пары секунд, если так нужно, а также прогнозировать, теоретизировать, реагировать, планировать и мыслить. Мозг – это также контрольный центр, посредством которого разум организует и координирует все метаболические функции организма, необходимые для жизни и выживания. Когда ваш биокомпьютер включен или, говоря иначе, жив и обрабатывает информацию, производится разум. Согласно нашему рабочему нейробиологическому определению, разум не является мозгом, это продукт мозга. Разум – это работа мозга. Мы можем осознавать работу машины, разум, не будучи этой машиной, мозгом. Живой действующий мозг вырабатывает разум. По сути, разум — это мозг в действии, без мозга нет разума. Прогресс в технологии формирования изображений. До недавнего времени наш потенциал в понимании мозга имел определенные пределы, налагаемые 80-летней технологией электроэнцефалографии, ЭЭГ. ЭЭГ давала графическое представление работы, но не изображение живого мозга. Однако сегодня ученые могут измерять активность мозга момент за моментом. Они наблюдают структуру и активность живого человеческого мозга в беспрецедентных подробностях, благодаря революционным разработкам в области нейробиологии и ЭЭГ, появившимся за последние 30 лет. Улучшенные компьютерные технологии ЭЭГ в состоянии теперь обеспечивать трехмерное представление работающего мозга. Но еще важнее для когнитивной нейробиологии позднейшие достижения в области функциональной визуализации. Масса новых технологий формирования изображений буквально выдает горы информации о работе мозга, а также остальных органов. В результате нейробиологи могут изучать немедленные физиологические эффекты, наблюдая особые повторяющиеся паттерны в работе мозга. Первой из этих новых технологий, представленной в 1972 году, была компьютерная томография, КТ, также называемая компьютерной аксиальной томографией, КАТ. КТ мозга дает изображение мозга, позволяя увидеть патологические ткани внутри его структурных составляющих. КТ улавливает лишь отдельные моменты во времени, так что этот метод сообщает нам только то, какие анатомические структуры существуют, каких не хватает, какие области повреждены и не имеется ли дополнительного анатомического материала, которого не должно быть. Соответственно, КТ сообщает нам не как функционирует мозг, а только почему он может работать неправильно. Теперь мы знаем о бесчисленных химических механизмах мозга, которые слишком миниатюрно, чтобы увидеть их, но которые можно измерить по их эффектам. Только визуализируя рабочий мозг, чего не позволяет техника КТ, мы можем увидеть эти химические эффекты в действии. Позитронно-эмиссионная томография, или Пэт полезна при исследовании биохимической активности функционирующего мозга. Прибор Пэт использует гамма-лучи для построения изображений, показывающих интенсивность метаболических процессов в какой-либо области мозга или части тела. В данном случае мы можем наблюдать процесс работы мозга во времени. Функциональная магнитно-резонансная томография, ФМРТ, это радиографическая технология, которая также может давать изображение живого мозга и показывать, какая его область активна в процессе конкретной умственной деятельности. Хотя ФМРТ не позволяет увидеть подлинную деятельность мозга, эта техника дает значительные подсказки к тому, какие его структуры работают в данный момент, фиксируя локальные метаболические процессы в нервных клетках. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, ОЭКТ, техника, применяемая в ядерной медицине, использует множественные датчики гамма-излучения, вращающиеся вокруг пациента для измерения функций мозга. Функциональные образы мозга, создаваемые с помощью ОЭКТ, могут коррелировать некоторые паттерны мозговой активности с неврологическими заболеваниями или психологическими состояниями. И опять же, как и ФМРТ, ОКТ является ценным средством измерения того, как нервные клетки мозга метаболически потребляют энергию, когда активны. Эти три последние технологии визуализации идут гораздо дальше, чем технология отдельных снимков, демонстрирующая мозговые натюрморты, как на типичных изображениях КТ. Тогда как функциональная визуализация подобна киноленте, показывающей связанную неврологическую активность мозга в течение какого-то времени. Это дает нам преимущество, поскольку работающий мозг может рассказать больше о нормальной и патологической активности разума. Технология функциональной визуализации позволила нам исследовать и наблюдать мозг в действии. Применяя ее, мы изучаем разум более тщательно, чем когда-либо раньше в истории нейробиологии. Исследователи получили возможность распознавать повторяющиеся паттерны у людей со схожими недугами или травмами, тем самым оказывая помощь врачам в постановке правильных диагнозов и составлении плана лечения. Медитация на разум Давайте обратимся к исследованиям взаимосвязи мозга и разума. В материалах Национальной академии наук за ноябрь 2004 года имеется статья, в которой утверждается что умственная тренировка через медитацию и мысленную фокусировку может изменять внутреннюю работу мозга. Вот так запросто демонстрируется, что изменять работу мозга вполне возможно, а значит, возможно изменять свой разум. В данном исследовании участвовали буддистские монахи с большим опытом медитации, которых попросили сфокусироваться на особых умственных состояниях, таких как сострадание и безусловная любовь. К каждому из участников были подключены 256 электрических датчиков для проведения сложных измерений, позволяющих зафиксировать волновую активность мозга. Во время однонаправленной фокусировки монахов работа их мозга стала более согласованной и организованной по сравнению с контрольной группой, даже не приблизившейся по паттернам мозговых волн к уровню, сопоставимому с показателями опытных медитаторов. Некоторые из монахов, имевших опыт медитации до 50 тысяч часов, проявляли активность лобной доли и общую активность мозговых волн, сопоставимые с высшей умственной деятельностью и состоянием повышенного сознания. Фактически они могли изменить режим работы мозга по команде. Результаты этого исследования показали, что у медитирующих монахов активность лобной доли впечатляюще повышалась по сравнению с людьми из контрольной группы. На самом деле монахи, имевшие наибольший опыт медитации, показали такой уровень электрических импульсов мозга, гамма-волн, который был выше когда-либо наблюдаемого у здоровых людей. Это конкретное состояние мозговых волн обычно отмечается, когда мозг создает новые нервные сети. Левая лобная доля отвечает за переживание радости. У одного буддистского монаха активность в этой части мозга была настолько высокой, что ученые, проводившие исследования, назвали его самым счастливым человеком на свете. «Мы выяснили, что опытные мастера медитации демонстрируют активность мозга такого уровня, какого мы никогда раньше не наблюдали», сообщил Ричард Дэвидсон, доктор философии из Университета Висконсина, возглавлявший исследовательскую группу. Он также отметил, «Их ментальная практика оказывает на мозг такое же воздействие, как практик опытных гольфистов или теннисистов на их мастерство. В недавнем интервью доктор Дэвидсон сказал, «Мы выяснили, что тренированный разум или мозг отличается физически от нетренированного». Из этого эксперимента мы видим, что если человек способен улучшать работу своего мозга, он, по сути, меняет свой разум. Давайте немного поразмышляем о выводах, напрашивающихся из этого исследования. Если мозг является инструментом сознательных и бессознательных мысленных импульсов, а разум конечным продуктом мозга, тогда кто или что осуществляет изменения мозга и разума? Разум не может изменить разум, поскольку является производным мозга. Разум не может изменить мозг, поскольку является продуктом деятельности мозга. А мозг не может изменить работу разума, потому что всего лишь аппарат, через который разум действует. И, наконец, мозг не может изменить мозг, поскольку в нем нет жизни без некой силы, которая своей работой вызывает изменение разума. Если работу мозга и разума можно улучшить благодаря практике и мыслительный навык можно развить таким образом, чтобы изменять внутреннюю работу мозга, тогда кто или что производит эти изменения? Ответ представляет собой слово из восьми букв «сознание». Такая концепция смущала ученых уже много лет. Тем не менее, начиная с конца 1990-х годов, ученые начинают называть сознание в качестве фактора во многих теориях, направленных на понимание природы реальности. Не впадая в мистицизм или излишнюю философичность, можно сказать, что сознание – это невидимая жизненная субстанция, оживляющая мозг. Это невидимый аспект нашего «я», как осознаваемый, так и неосознаваемый, как сознательный, так и подсознательный использующий мозг, чтобы улавливать мысли, а затем составлять их воедино, тем самым создавая разум. Посещая уроки нейроанатомии на подготовительных курсах и в университете жизни, я разрезал бесчетное количество мозгов и быстро усвоил, что без жизни мозг — это всего лишь кусок материи. Орган, который не может ни думать, ни чувствовать, ни действовать, ни творить, ни меняться. Даже при том, что мозг является важнейшим из наших органов, принимающим участие во всем, что мы делаем и думаем, в том, как мы ведем себя и что чувствуем, ему требуется источник жизни. Это разумный орган, но это всего лишь орган. Другими словами, мозг не может изменить себя без участия внешнего оператора. Мозг это орган центральной нервной системы, имеющий величайшее число нервных клеток или нейронов, сгруппированных вместе. Когда число нейронов становится огромным, мы получаем разум. Нейронов чрезвычайно малы. Порядка 30-50 тысяч нейронов умещается на кончике булавки. В одной части мозга, называемой неокортексом, вместилищем нашего воспринимающего сознания, каждая нервная клетка имеет возможность связаться с 40-50 тысячами других нервных клеток. В области, известной как мозжечок, каждый нейрон имеет потенциал соединиться с другими нейронами числом вплоть до миллиона. На самом деле мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов нейронов, соединенных в мириады трехмерных фигур. Как мы уже усвоили, разнообразные сочетания миллиардов этих нейронов, связанных вместе и активирующихся в особых последовательностях, составляют то, что ученые называют нервными сетями. Когда мы усваиваем что-либо или переживаем некий жизненный опыт, нервные клетки объединяются и создают новые сети, и это в буквальном смысле меняет нас. Благодаря тому, что человеческий мозг позволяет создавать такое разнообразие сочетаний между нейронами, а также тому, что нейроны способны напрямую связываться друг с другом, мозг в состоянии обрабатывать мысли учиться чему-то новому, запоминать жизненный опыт, поддерживать то или иное поведение и размышлять о возможностях и многое другое. Это центральный процессор тела. Таким образом, мозг является инструментом, который мы физически используем для сознательного развития наших жизненных понятий и для подсознательной поддержки всей нашей жизнедеятельности. Сознание — это то, что населяет и занимает наш биокомпьютер под названием мозг. Оно подобно электрическому току, благодаря которому работает компьютер со всеми своими программами. Мозг имеет встроенное аппаратное и программное обеспечение, которое сознание обновляет или использует в своей повседневной деятельности. Сознание позволяет нам думать и в то же время наблюдать наш мыслительный процесс. Говоря о сознании, мы обычно подразумеваем наше восприятие самих себя и окружающего мира. Однако имеется и другой вид разума, который постоянно поддерживает в нас жизнь, секунду за секундой, совершенно не нуждаясь в нашем участии. Мануальные терапевты или хиропрактики называют это изначальным разумом, и он также присутствует во всем. Фактически это своего рода философия, утверждающая, что наш изначальный разум действующий через физический мозг, является просто-напросто выражением вселенского разума в нашем теле. Таким образом, из того, что я усвоил, как хиропрактик и как студент РСИ, возникает впечатление, что существует два элемента нашего сознания. Один аспект, который мы называем субъективным сознанием, поддерживает нашу индивидуальную свободную волю и позволяет нам проявлять себя в качестве думающего «я», со своими собственными особенностями и характеристиками. Наша индивидуальная субъективная часть, этот элемент сознания, включает в себя наши уникальные качества, в том числе способность к обучению, запоминанию, творчеству, мечтам, выбору и даже отказу от выбора. Это и есть наше «я». Субъективное сознание может существовать как в теле, так и независимо от него. Когда люди переживают опыт внетелесного существования, при котором полностью сознают себя и могут видеть свое тело, лежащее на кровати. Это субъективное сознание, осознающее происходящее вне зависимости от тела. Таким образом, субъективное сознание не является телом, но оно использует его. Это наша сознающая себя личность. В течение нашей жизни она по большей части локализована в пределах нашего тела. Другим элементом сознания является внутренний разум, дающий нам жизнь день за днем. Давайте назовем его объективным сознанием или подсознанием. Это система сознания, существующая отдельно от сознательного разума. Это подсознание, однако оно в высшей степени разумно. Оно также существует отдельно от мыслящего мозга, но действует через другие его части, чтобы поддерживать порядок в нашем теле. Благодаря работе объективного сознания, мозг ежесекундно обрабатывает миллионы автоматических функций на клеточном уровне, а также на совокупном уровне, чего мы даже не сознаем. Таковы аспекты нашего здоровья и жизни, которые мы каждый день принимаем как должное. Аспекты системы, контролирующие работу нашего сердца и органов пищеварения, фильтрующие нашу кровь, воспроизводящие клетки и даже организующие наши ДНК. Только великое и безграничное сознание может управлять всеми этими функциями. Этот объективный разум знает намного больше нашего личностного сознания, пусть даже мы думаем, что знаем все. Это вселенский, фундаментальный аспект каждого человеческого существа, не независящий от возраста, пола, образования, религиозной принадлежности и социального статуса или культуры. Однако немногие отдают себе отчет в его силе, воле и разумности. На самом деле этот аспект сознания дает жизнь всем вещам. Это подлинная разумность с энергией или силой, поддающейся количественному выражению, изначально свойственной всем вещам. Она объективна и постоянно. Ее называют полем нулевой точки, источником и вселенским разумом. Это источник, свертывающей квантовое поле вплоть до всех физических форм. Это в буквальном смысле жизненная сила. Квантовая физика только начинает измерять это поле потенциалов. Как человеческие существа мы обладаем обоими элементами сознания. Мы, как субъективное сознание, сознательно воспринимаем себя и окружающий мир. И мы существуем постольку, поскольку связаны с жизненной силой, являющейся объективным сознанием. Мы наделены свободной волей, позволяющей выбирать жизнь в соответствии с нашими желаниями. И в то же время разум, превосходящий наш собственный, дает нам эту жизнь ежесекундно. Наука признает, что все физическое, в том числе вы и я, является всего лишь верхушкой гигантского айсберга. Вопрос заключается в том, что за силу удерживает все это вместе и как нам войти с ней в контакт. Можно сказать, что мозг оснащен необходимым оборудованием, чтобы поддерживать оба уровня сознания. Мозг, лишенный сознания, инертен и безжизненен. Когда же человеческий мозг пронизан сознанием, результатом этого становится разум. Разум – это работающий мозг, мозг в действии. Разум приходит к жизни, когда мозг оживает в процессе работы. Не существует разума без физического выражения жизни через работающий мозг. Разум в таком случае является продуктом сознания, манипулирующим тонкими и многообразными нейронными тканями мозга. Поскольку оба особых уровня сознания оживляют мозг, тем самым создавая разум, мы должны обладать двумя различными проявлениями работы мозга. Мы обладаем сознательным разумом и подсознательным, вплетенными в две различные системы мозга. Соответственно, мозг имеет две отдельные упорядоченные системы с соответствующим оснащением, позволяющим поддерживать два уровня сознания. Наше сознательное восприятие гнездится в неокортексе. Будучи короной нашего мозга, неокортекс является вместилищем свободной воли. Это центр сознательного мышления мозга, где хранится все, что осваивает и переживает на опыте человек, и где вся эта информация обрабатывается. Особый порядок соединения нервных клеток неокортекса определяет ваше отличие от остальных личностей, сообщая вам уникальность. Вы наделены способностью осознавать себя, свои действия, мысли, поведение, чувства, внешнее окружение и разум, и выражать свои мысли и идеи. Невидимые качества самосознания, самосозерцания и самонаблюдения определяют ваш субъективный опыт восприятия себя. Когда мы говорим о том, как кто-то теряет сознание или приходит в сознание, мы имеем в виду, что этот человек оставляет или вновь обретает этот уровень бытия, самосознающий, бодрствующий и обладающий личностной понятийной памятью. Все это обеспечивает неокортекс, что означает «новый мозг». Давайте поговорим еще немного о сознательном и бессознательном аспектах разума. Сознательный разум наделяет нас способностью обрабатывать сознательные мысли и информацию. Этот разум самопознающий, самопонятийный, самосознающий и самовоспринимающий. Это то, через что мы сознаем себя, это наше я. Используя свободную волю, наша сознательная часть может направлять свое внимание на что угодно. Это преимущество человеческого существа. В науке и философии хиропракиков, Такой разум называется ученым разумом, и он действует через новейшую область нашего мозга, неокортекс. Другие части мозга действуют в подсознательном режиме. Это средний мозг, мозжечок и мозговой ствол. По большей части эти области не имеют сознательных центров. Однако их действиями управляет высший разум, уже упоминавшийся ранее. Он не только обеспечивает порядок во всем теле, но также управляется с бесконечным списком нужных дел. Этот высший разум знает, как поддерживать здоровье, чтобы мы могли наслаждаться всевозможными благами жизни. Суммируя сказанное, можно добавить, что человеческий мозг – это орган, имеющий наибольшее число нейронов, организованных вместе. Где наибольшее количество нейронов, там высший уровень разумности. Сознание использует мозг для вдумчивой переработки получаемых нами знаний и опыта в электромагнитные импульсы, называемые мыслями. Поэтому разум является продуктом мозга в действии. Разум действует, когда мозг жив и поддерживает сознание. Сознание обладает двумя особыми качествами. Объективное сознание это жизненная сила, источник и поле нулевой точки. Все мы, и вы, и я связаны с этим полем наделяющим нас жизнью через средний мозг, мозжечок и мозговой ствол. Это подсознательный разум. Субъективное сознание, расположенное в неокортексе, является исследователем, сущностью, которая обучается и развивает свои знания, тем самым осуществляя жизнь на более высоком уровне. Это сознательный разум. Теперь, когда мы понимаем, как работает мозг, создавая разум, мы можем перейти за привычные границы уже известного. Когда мы сможем объединить наш сознательный разум с этим бесконечным разумом с безграничным потенциалом, мы получим доступ к миру новых возможностей. Сознание – это единственный элемент, дающий понимание того, как мы можем изменять наш мозг и разум. Именно этот нематериальный аспект нашего «я» воздействует на мозг, заставляя его вырабатывать разум. Время, когда мы действительно сознательно внимательны, восприимчивы и присутствуем здесь и сейчас, это время, когда мы меняем принцип работы нашего мозга, чтобы создать новый уровень разума. Когда мы научимся использовать сознательный разум вместе с подсознательным, мы сможем модифицировать наше аппаратное обеспечение и обновить операционные системы. В такой момент слияния сознаний возникает возможность перепрошивки мозга. Цель книги «Развивай свой мозг» — поставить вопросы и дать информацию, которая поможет осмыслить, как взаимодействует человеческий мозг, разум и сознание, обеспечивая вам здоровье и сообщая переживания, создающие жизненный опыт. Эта книга шаг за шагом развивает рабочую модель понимания чудесного органа под названием мозг. А вместе с этим мы исследуем свидетельства, обнаруженные нейробиологами объясняющие, как наш мозг обрабатывает множественные уровни разума и как мы можем перемонтировать его. Вы можете в буквальном смысле изменить свой разум. Когда вы поймете это, вы придете к пониманию того, как это изменение отразится на вашем здоровье, жизни и будущем. В Следующую главу мы начнем с изучения нервных клеток, их функционирования и взаимосвязей, а также различных отделов нервной системы, которые каждый по-своему поддерживают в нас жизнь и сохраняют здоровье. Освоив базовые знания, мы сможем расширить наше понимание того, как нам удается быть теми, кто мы есть, в настоящий момент. А затем мы сможем подойти к пониманию того, как нам изменить свой разум.